Действие четвертое. Следующая наша неделя прошла в относительном спокойствии. Мы продолжали работать на кухне по утрам, днем занимались в зоопарке, а по вечерам все чаще сидели в великой библиотеке. Не могла местная кухня и близко сравниться с тем, что готовил нам Велис, Поэтому все мы днем давили синим мясом, с нетерпением ожидая второго ужина. И разумеется, теперь я каждый день занимался медитацией под музыку иных миров, постепенно восстанавливая свои способности. После происшествия в проклятых землях, плотину, перекрывающую мне доступ к силе, словно прорвало. Плести на лету заклинания я еще не мог. Но вот пользоваться истинным зрением во время медитации запросто. И это было только начало. Ну а раз в три дня мы отправлялись на патрулирование. С каждым походом, чувствуя себя в проклятых землях, все увереннее и увереннее. Я же никак не мог нарадоваться на наши отношения с Алисой, ставшие еще более близкими и теплыми. Подозреваю, излишняя теплота и заботливость вампирши в некоторой степени была связана с живущей в форте Итании. Но я не имел ничего против такой мотивации. Каждый раз после случайной встречи нашей компании с Итанией на меня обрушивался настоящий шквал ласки и нежности. В некотором роде я был даже благодарен Итании. Хотя за то недолгое время, что бывшая жена Вильхиора провела в форте, она успела порядком досадить многим ремесленникам. Чего стоила одна ее ночная прогулка по проклятым землям? выведя из строя всю защиту внешней стены и все сигнальные заклинания, тщательно устанавливаемые ремесленником сигналки, были снесены огромной толпой существ преследовавших грязную, оборванную, но до нельзя счастливую вампиршу. Нам повезло наблюдать это зрелище, стоя на стене и отдыхая после очередной вылазки. Очевидно, и Таня решила незаметно последовать за нами. Когда мы отправились проверять сигнальные заклинания, но ну, где-то замешкалась и отстала. Несмотря на все умения, до Вильхиора ей было явно далеко. Он-то умудрялся покидать форт и возвращаться совершенно незаметно. Проклятые земли – опасное место. И без соответствующих знаний вампирша могла запросто остаться там навсегда в виде кучки переработанной биомассы. Но ну и та повезло. Она смогла выжить и вернуться в форт, приведя за собой половину обитателей этого драконного места. «Нельзя выходить за территорию форта!» – распинался перед вампиршей шорт. «Это слишком опасно для неподготовленного!» Пусть даже и высшего вампира. Никакие рефлексы и умения не могут компенсировать отсутствие необходимых знаний. Вильхиор мог бы с этим поспорить, но его сейчас здесь не было. «Вы правы», – покорно склонила голову Итания. «Что?» – не сразу сориентировался ремесленник. Он явно ожидал от вампирши несколько иной реакции. И, «Если честно, мы тоже». Не в ее характере было с кем-то соглашаться и тем более признавать свои ошибки. «Я говорю, что полностью с вами согласна», — повторила и Таня. «И чтобы такого больше не повторилось, я с удовольствием похожу на занятия вместе с вашими скаутами для общего развития». «Что?» — не выдержала Алиса. «Она хочет заниматься с нами? Да никогда!» Шорт нахмурился. «Не думаю, что это хорошая идея». Ребята уже закончили основной курс, а заниматься вашим обучением нам просто некогда. Да и особой необходимости в этом не вижу. А разве желание посла вампиров не является достаточной причиной? Лукаво спросила Итания. Причиной для опасений, разве что, продолжал хмуриться Шорт. Но мы с удовольствием выдадим вам учебные пособия для ознакомления. И на том спасибо одарила ремесленника улыбкой вампирша. «Смотрите, как красиво все мерцает!» «Это ваше красиво мерцает, теперь полдня восстанавливать будут!» Раздраженно процедил шорт. Но, посмотрев на довольное выражение лица вампирши, махнул рукой и ушел. С защитным заклинанием пришлось знатно поработать этой ночью, отбиваясь от прущих на пролом тварей. А мы благополучно продремали до утра, поскольку патрулирование откладывалось на неопределенный срок. Растревоженным вампиршей существам требовалось время, чтобы успокоиться и разбрестись по норам и занятым ими территориям. Весь следующий день ученики Академии отбывали обязательную повинность, обновляя защиту форта. А я, если можно так сказать, отдыхал в исследовательском центре. Мастер Никорна игрался с умертвиями, И в последнее время я спокойно занимался медитацией под присмотром Ориона. Но сегодня любитель некромантии решил проверить, сколько умертвий я смогу поднять единовременно. Подошел ремесленник к этому вопросу без фанатизма. Не потащил на великое кладбище, хотя с него осталось бы. А привел меня в зал, заполненный скелетами. Эдакий аккуратно прибранный склеп. Хорошо хоть додумался использовать истлевшие трупы, а не свежачок. «Ну, работай давай», – скомандовал он. «Я бы обиделся такому обращению, но последние дни ремесленник не особенно меня напрягал, так что можно было и поработать». Решив попрактиковаться в медитации, я сел на пол рядом со скелетами и расслабился. Приведя себя в нужное состояние, включил истинное зрение и отправил артефакту приказ поднять небольшую группу скелетов. Как же здорово было наблюдать за плетениями, срывающимися с черепа и разлетающимися по всему помещению. «Зак!» Я так увлекся наблюдением за работой артефакта, что не сразу вернулся в реальный мир. «Зак!» Оказывается, мастер Никор уже вовсю тряс меня за плечо, пытаясь привести в чувство. «Да я тут!» ответил я. Увлекся процессом. «У тебя кровь из носа течет!» «Из глаз!» – озабоченно вскричал ремесленник. «Ты как себя чувствуешь?» «Да, нормально вроде», – озадаченно ответил я, попытавшись стереть с лица кровь. «Странно, но рука почему-то не желала подниматься». «Да что там подниматься?» «Я рук не чувствую», – прошептал я. «Что со мной?» «Перенапрягся, может быть», – нервно заговорил мастер Никор. «Сейчас позову лекаря». «Ой, беда-то!» Я почувствовал, как заваливаюсь на бок, но не смог пошевелить даже пальцем. А потом меня поглотила тьма. Открыв глаза, я уткнулся взглядом в белый потолок. Странно. Почему во всех больницах и травмпунктах потолок именно белый? Там же обычно работают друиды. Неужели их не тянет, ну, не знаю, на зеленый цвет? Это выглядело бы куда логичнее. К тому же зеленый успокаивает, а белый напрягает почему-то, словно в коробку какую-то посадили. Очнулся, раздался радостный крик Алисы, и меня тут же сгробастали в нежные, но очень крепкие объятия. К счастью, для моих костей, кроме вампирши и мастера Ориона, в палате больше никого не было, а то с Чез осталось бы тоже полезть, обниматься. Девушка, будьте с ним понежнее. Посоветовал Друид. Всего два дня назад он здесь лежал и умирал. Два дня? Ничего себе, как долго я провалялся в постели. Что, прям умирал? Неуверенно переспросил я. Прям совсем. Серьезно подтвердил мастер Орион. Пожалуй, если бы тебя принесли на пять минут позже, то я мог бы и не справиться. У меня внутри все похолодело. «Правда, что ли?» Отказала сердце, почки, печень продолжать. Алиса так сильно сжала объятия, что у меня перехватило дыхание. Но я все-таки смог выдавить. Не надо. Но «Ну есть и хорошие новости», — радостно сказала Алиса, поцеловав меня в щеку. «Теперь мы знаем, что именно забирает в качестве платы твой артефакт». «Сердце, печень и почки?» Криво усмехнулся я. «Почти угадал», – согласился Друид без тени улыбки. Судя по выражению лица мастера Ориона, его я гораздо больше устраивал в бессознательном состоянии. «Я только пришел в себя после двухдневного сна, еще не очень хорошо соображаю», – нахмурился я. «Поясните». Друид повертел в руках череп и поставил на тумбочку рядом с кроватью. «Ты сам сказал, что эта игрушка забирает самое ценное. А что является самым ценным с точки зрения некроманта?» э, -э, -э всерьез озадачился я. «Жизнь разве что?» «Именно. Артефакт тянет из тебя жизнь», – как-то излишне радостно сказала Алиса. «Если подъем пары у мертвей не приносит особенного ущерба, то перенапряжение грозит повреждением внутренних органов». «Помнишь, как при первом осмотре я нашел у тебя проблемы с печенью?» Вступил разговор друид. «Такое забудешь. Не каждый день тебя называют алкоголиком». «Думаю, это был как раз результат излишнего увлечения некромантией». «Весьма вероятно», — согласился я, вспоминая тот день. «Так вот, теперь советую не поднимать больше нескольких». Э, как вы их там называете? Умертвий, подсказал я. Вот-вот, умертвий. Не увлекайся этим гадким делом. Некромантия вообще противоестественна. Ничего хорошего в ней нет. Тут я был с ним полностью согласен. Но ведь пользу можно извлечь из чего угодно, если не злоупотреблять. Говорят, даже вино в малых дозах полезно для здоровья. Если бы не некромантия, «Я давно был бы мертв», — хмыкнул я. «Это же всего лишь инструмент. Важно, как именно его использовать. И, кстати, в землях вампиров я поднял целую толпу умертвий, но чувствовал себя вполне сносно. Почему отрицательный эффект проявился лишь сейчас?» Друид пожал плечами. «Я не артефактор и могу лишь предполагать. Возможно...» Артефакт со временем черпает из хозяина все больше и больше жизненной энергии. Или какие-то условия изменились. Ты сам-то ничего не заметил? Еще как заметил, закивал я. У изменились. Они же цвет стали менять на огненно-красный. И не просто подниматься, а перед этим эффектно сгорать. Друид погрозил мне пальцем. Иногда и самому думать надо а не ждать, пока тебе все разжуют. Устыдил, и не поспоришь ведь. В последнее время я действительно не особенно утруждался мыслительными процессами, иначе бы сам мог додуматься, что именно подразумевалось под самым ценным. В общем, я пойду, а вы еще можете посидеть. И учти, Зак, до завтра тебе придется поваляться, последим за состоянием здоровья, «Случай-то необычный, мягко говоря». Друид ушел, а я обнял Алису и поцеловал. «Знаешь, некроманты, конечно, ребята умные, но для меня ты ценнее жизни». «Честно-честно?» — лукаво улыбнулась она. «Клянусь!» Я поцеловал ее в шею и прошептал. «А ты заметила, что в кое то веки мы с тобой одни?» «Только с того света практически вернулся, а все туда же», — шутливо отстранилась Алиса. Тебе вредно перенапрягаться. Эти нагрузки мне будут только на пользу, заверил я вампиршу. И разумеется, в этот момент дверь распахнулась, и в палату ворвался Чес, а следом за ним и наив. Зак, живой! Только не лезь обниматься, торопливо сказал я, стараясь не выказать недовольства. Мне нельзя. Нельзя, говоришь. Чес очень выразительно покосился на сидящую рядом со мной Алису, «Ну, тогда это мы вовремя зашли. Ох, и напугал же ты нас!» «Да уж, не везет нам что-то», – подхватил Наив. «Сначала я долго лечился, потом ты. Осталось только Чезу с Алисой». «Но-но», – перебил его Чез. «На зайке мы эту грустную статистику остановим. Не буди лихо, пока оно тихо». И началась наша привычная болтовня с обсуждением последних новостей. За те два дня, что я провалялся в искусственно наведенном сне, Война не закончилась, да и не началась по большому счету тоже. Зато произошло необычное хищение еще более необычного имущества – образца из лаборатории. Точнее, украли образец еще неделю назад, но моим друзьям об этом сообщили только сейчас. Уж не знаю, зачем кому-то понадобилась полутушка твари, ухватившей Чеза за зад, но увели ее из исследовательского центра прежде, чем за нее взялись ученые. «Зачем кому-то понадобился этот трупик?» – удивился я вслух. «Кто бы знал!» – пожал плечами Чес, недовольно потерев пострадавшую от зубов лисы часть тела. У, -у, у мерзкие твари!» Скаутам дали задание найти еще один образец. «Без тебя мы на дело ходили с Лэнди. Все спокойно прошло, как прогулка по парку». «И никаких лис не встретили!» – подхватил Наив. «Не хватает нам твоего везения!» «Я бы назвал это другим словом», – поморщился я. «И что? Они так сильно хотят получить образец очередной тварюки?» «Скауты даже намерены организовать специальную экспедицию». «Да уж, полноценная экспедиция в проклятые земли – это уже серьезно и опасно». «А найти украденный трупик вообще никак?» – озадачился я. «Это ты у своего знакомого, спроси, мастера Ривила. он же глава службы безопасности». Проворковала Алиса. Если трупик украли, значит он почему-то действительно важен. Ну, вряд ли конкретно эта тушка, предположил Чес. Скорее, сам новый вид тварей. Но почему они так важны, не знает никто, кроме, собственно, воров. Вот уж не подумал бы, что кому-то понадобится украсть половинку лесы. Но теперь в любом случае прошло слишком много времени. Да и вряд ли воров так просто найти, раз они не найдены до сих пор. А ведь поисками занимались ремесленники. Они такие дилетанты, как мы. Мой дядя не появлялся, сменил я тему. Или Вильхиор. Больше никаких новостей. Ни хороших, ни плохих. Сказал Чес, доставая из кармашков ливрея несколько свертков. Кстати, ты есть не хочешь? Я принес тебе посылку от Велиса. Пирожки, тушеное мясо и... Тут где-то еще десерт был. «Нет десерта!» – смущенно перебил его Наив. «Он у тебя из кармана выпал по пути!» «А ты, видимо, вовремя поймал?» – спросил Чес под нашей с Алисой смешки. Наив стремительно начал краснеть. «Ну, так получилось!» «Хорошо, хоть остальные свертки не выпали!» – со смехом сказала Алиса. В палату заглянул недовольный друид. «Чего буяните? О, сколько вас тут! Так...» «Давайте заканчивайте уже. Заку отдыхать надо. Вот завтра выпишем, тогда наговоритесь». Распрощавшись с друзьями, я еще долго лежал с закрытыми глазами и обдумывал случившееся. «Хорошо, что все выяснилось. Способности возвращаются, цена работы артефакта тоже известна, правда не совсем точно. То есть сколько скелетов можно поднять, поплатившись почкой, например?» Фортия не поднимала единовременно более пяти умертвий. И со мной все было в порядке. Видимо, придется остановиться именно на этой цифре. Точнее, стоит ее чуть-чуть уменьшить, чтобы сохранить печень. До четырех, скажем. Выглядит цифра не так круто, как я могу поднять целую армию. Но зато здоровее буду. Тем более способности к ремеслу рано или поздно придут в норму. И скоро некромантия станет лишь приятным дополнением стихийным заклинанием. Умяв вкусную посылку от Велиса, я немного позанимался медитацией и уснул. А на утро после проведения ряда анализов, ко мне в палату пришел мастер Ливил. Я уже догадывался, о чем пойдет речь. Ведь не зря же он еще до этой травмы сделал перерыв в наших встречах, дав мне возможность восстановить свои способности. Пришло время отрабатывать все свои провинности, долги и оказанное доверие. Но прежде чем перейти к делу... Он долго выспрашивал, как мое самочувствие, и точно ли я готов вернуться к работе. «Больше никаких экспериментов с артефактом», твердо сказал он. «Мастер Никор пусть играет с теми умертвиями, что ты успел поднять, а к тебе даже близко не подходит. Это надо же быть таким идиотом, заставить тебя поднять целую толпу». «Да я как-то не подумал, что это может быть опасно для здоровья», – признался я. «Ты всего лишь подросток, а вот для ученого и ремесленника это непростительно. Нужно было увеличивать количество поднятых у постепенно и следить за твоим состоянием. А этот фанатик так улегся, что даже не позаботился о твоей безопасности». «Что ж, тут мастер Никор, конечно, накосячил». Я и сам не подумал над возможными последствиями и просто выполнил его приказ. но вот ты поплатился. Прав был друид. Что-то я в последнее время расслабился, стал мало думать и совершать больше глупостей, чем обычно. Ну, мастер Орион сказал, что я полностью здоров. «Тебе просто повезло!» – жестко сказал ремесленник. «Как обычно, впрочем». «О, только даже такое удивительное везение не может длиться вечно!» «Ох, в последнее время всех так и тянет прочитать мне лекции. Самое обидное, что все они правы». «Ладно, не будем о плохом», – хлопнул ладонями мастер ревил. «Тебе начали возвращаться твои способности, а значит, пора заняться исследованием магии драконов, точнее, перейти к практике». «Всегда готов», – ответил я, ничуть не покривив душой. «Научиться Но чему-то новому всегда интересно. К тому же это умение может пригодиться и в будущем». «Прежде чем мы продолжим разговор, давай перейдем в другое помещение», – сказал ремесленник, открыв дверь. «Следуй за мной». Мы прошли по коридору в неизвестное мне крыло исследовательского центра, И зашли в небольшое помещение с множеством разноразмерных стальных ящиков. Посреди всего этого великолепия стояла большая больничная койка, и были разложены несколько смутно знакомых друидских артефактов. «Что это за помещение?» – подозрительно спросил я. «Обычный склад!» – отмахнулся мастер Ривил. «Сейчас это не так важно! Садись и слушай!» Как ты знаешь, магия драконов построена прежде всего на снах. Смешивая нашу реальность и реальность сна, они могли мгновенно путешествовать из одного конца света в другой и делать практически что угодно. Драконы жили одновременно в двух мирах и могли управлять ими. Нам же доступна лишь часть их могущества. Мы можем путешествовать по снам. В том числе и чужим, управлять ими, смешивать наши сны с реальностью, но лишь в некоторой мере. Например, слушая ремесленника, я осматривался по сторонам и, кажется, догадался, что это за помещение. Морг, нечеловеческий, разумеется. Здесь хранили трупы тварей из проклятых земель, поэтому ящики и были разных размеров. Например... «Я могу во сне увидеть ответ на мучающий меня вопрос», – продолжил он. «Не всегда и не обязательно его будет легко понять, но, тем не менее, можно считать это ясновидением. Иногда получается вылететь из тела во сне и увидеть нашу реальность, проследить за кем-нибудь. Ну и самое интересное...» можно сформировать свой собственный сон и затянуть в него другого человека. Пожалуй, ничего нового он мне не сообщил. Более того, все описанное им случалось со мной в том или ином варианте. Я получил подсказки, попадал в чужой сон и видел не только нашу, но и другие реальности. Последнее случалось со мной задолго до того, как я вообще узнал о запретной магии и начал учиться ремеслу». «Это страшное оружие в плохих руках», – продолжил лекцию ремесленник. «И защититься от такого воздействия очень сложно». Мне тут же вспомнился разговор с дядей о подозрительной смерти императора. «А что произойдет, если войти в сон к человеку и там его убить?» Мастер ривил понимающий кивнул. «Вот теперь ты понимаешь, почему эта магия стала запретной. И выглядело бы это, как смерть от сердечного приступа во сне?» «Предположил я». «Я понял, к чему ты ведешь, но это лишь предположение. Доказать подобное воздействие просто невозможно. Да уж, идеальное убийство. Полагаю, император был защищен от воздействия любой магии». Любой, кроме запретной. «Судя по твоим рассказам, ты уже пользовался всеми этими возможностями», – продолжил он. «Но все это происходило спонтанно. Сегодня же мы с тобой попробуем провести эксперимент осознанного сна, чтобы получить конкретную информацию». «О чем же?» – искренне заинтересовался я. И уже слышал, что образец новой твари, найденной вами в проклятых землях, исчез. Был украден, если быть более точным. Слышал, конечно, но это произошло больше недели назад. Как же я могу узнать, кто это сделал? Ремесленник лишь отмахнулся от моих вопросов. У Во вас, нах, свои правила. К ним нельзя подходить с обычной логикой. В палату заглянул мастер Орион. «Ну что, можем приступать?» «Да, конечно», — кивнул ему мастер ревил. «Заходи, настраивай артефакты и вперед». «Все уже настроено», — ответил друид, подойдя ко мне и протянул стакан с подозрительной зеленой жидкостью. «Пей». «А что это?» — принюхавшись, спросил я. «Снотворное. Ты не нюхай, а пей давай». На вкус жидкость оказалась весьма не дурна. Что-то среднее между киселем и као, только очень сладкое. Пить можно, в общем. «Слушай меня внимательно», – тем временем говорил мастер Ивил. «Сейчас ты будешь думать о том, как вы принесли ту тварь в форт, отдали друидам здесь в исследовательском центре и размышлять над тем, кто и зачем мог ее украсть. Это понятно?» «Чего уж!» – зевнул я. Непонятно. «Главное – это желание!» – настойчиво продолжал ремесленник. «Нужно очень захотеть узнать ответ. И, кстати, сейчас мы находимся именно в том месте, откуда ее украли. Надеюсь, тебе это как-то поможет». «Мне самому интересно, зачем было красть этот трупик», – признался я. «То ли шутники какие-то, то ли шатерские лазутчики». Я уже не знал точно, говорю ли вслух или просто размышляя про себя. Так же незаметно я пересек и грань сна, оказавшись...